Глава 31. Снова треклятая пара телега Гнедой начал засекаться. Митя гнал несчастного вперед, безжалостно, будто под ним был не живой конь, а автоматон. Его вел за собой темный флер смерти, смерти страшной, смерти мучительной, смерти, полной страданий и отчаянной борьбы. Рыжая, любвеобильная внучка бабушки кошки. Ничего не могла противопоставить своему убийце, но и просто так она не сдалась. Отбивалась от нависшей над ней жаркой пасти, пытаясь впиться в нос, в глаза, цеплялась за жизнь жалкими каплями оборотнической силы, угасающим разумом, немалой волей и желанием жить, настолько страстным, что темный, алчущий мести дух — вылетел, как пробка из бутылки, оставив растерзанное тело на руках Сердюкова и даже не оглянувшись, и теперь несся впереди неслышимый и невидимый ни для кого, кроме загоняющего коня Мити. Фррр! Дух пронесся по улице, то вдруг собираясь в пухлую женскую фигуру с грозно вьющимися по ветру волосами, то растекаясь в грязно-черное облако, пронизанное кровавыми сполохами. Свернул в проулок, пролетел площадь, едва краем не зацепив на вехонькую городскую синагогу, стал бледнее. Еще дома, улицы, проулки. Мстительный дух просвистел в притирку к церковной ограде и полетел дальше, с каждым мгновением теряя краски и очертания. Волочащийся за ним темный шлейф с каждым мгновением развеивался. Вот Митя видел его совершенно отчетливо, слабее, еще слабее — темной дымкой. Митя не слышал криков разбегающихся с его пути прохожих, не замечал, как конь пронесся мимо халуп на окраине. Вслед за слабеньким серым туманом он вырвался из города и помчал над Днепром, гоня коня над самой кромкой берега и неотрывно вглядываясь в растворяющийся на фоне ярко-синего августовского неба женский силуэт. Порыв, пахнущего землей кровью ветра, отчаянно ледяного в жаре лета и скачки, хлестнул его по лицу. Плачущий женский голос шепнул «Отомсти!» И последние клочья прозрачной серой дымки растаяли в жарком мареве. «Как!» — натягивая поводья, заорал Митя. Загнанный конь под ним захрипел, забился и встал, тяжело поводя боками и роняя хлопья пены. Как, если я не чую убить столько убитых, потому что ты сам не убийца, проскрипела над духом. Митя стремительно повернулся в седле. Мара сидела на крупе коня, как галка на заборе, цепляясь когтями и растопырив черные крылья для равновесия. Рыжие волосы сосульками свисали вдоль пергаментно бледного лица, скалились острые, как шилья, клычки, а между ними мелькал тонкий черный язык. «Где он?» — процедил Митя. «Кто?» — насмешливо оскалилась Мара. «Медведь! Урусов! Тот, кто убил Сердюкову! Где он?» Нож из-под манжеты скользнул в ладонь, и посеребренное лезвие прижалось к тощей жилистой шее Мары. «Я вообще-то и так не живая», — Мара скосила залитый сплошной чернотой глаз на сверкающий под солнцем клинок. «Ты не мёртвая!» — зло скалил Самитя. «Но это можно исправить!» Он плотнее прижал клинок, почти с удовольствием видя, как кожа Мары начинает дымиться от прикосновения серебра. «Думаешь, я против?» Мара подалась вперёд так стремительно, что он едва успел отдёрнуть нож от её шеи, и тут же расхохоталась ему в лицо, обдавая запахом гнили. «Тогда...» — Митя вдруг улыбнулся совершенно безумно и почти шёпотом добавил, «Тогда мёртвым стану я!» И он повернул нож остриём к себе. «Эй, ты что придумал, самого себя в заложники брать?» — заорала Мара, вцепляясь в его локоть когтистыми пальцами. — Ты убить должен, а не умирать! — Тогда найди кого! — гаркнул Митя, сгребая Мару в охапку и подбрасывая в воздух, как охотничьего сокола. — Ты мне еще фас командуй, ушлепок недоделанный! — заверещала Мара, лихорадочно молотя крыльями в воздухе и ринулась вперед. Митя на миг замешкался, пытаясь представить, как это недоделанный ушлепок, или недошлепнутый? Тряхнул головой, подхватил поводья и погнал жалобно застанавшего коня в догонку за Марой. Мара растворялась на фоне яркого солнца. Ее крылатая тень неслась по дороге, то исчезая под копытами коня, то обгоняя митью в его безумной скачке. Конь хрипел. Напрочь отбитый Митинзад зад даже не болел, полностью потеряв чувствительность. Деревья вдоль вихляющей тропы слились в сплошные зеленые полосы. В грохоте копыт Митя ворвался на широкую улицу. Пляшущий под копытами крылатый силуэт расплылся черным пятном, будто Мара нырнула в воздухе, пройдясь над самой его головой, и исчез, как не было. С гневным воплем Митя рванул по воде, заставляя несчастного коня встать на дыбы. Конь заржал, копыта ударили в мостовую, и Митя отчаянно закрутил головой, высматривая пропавшую Мару. — Эй! Ты где? — заорал он, запрокидывая голову. Пылающее солнце заставило зажмуриться, вышибая слезы из глаз. Митя судорожно заморгал. — Туточки я? — Раздался молодой удивленный голос. «Че-то меня паночь кликал!» Сквозь плавающие перед глазами цветные пятна он с трудом различил конопатую девичью физиономию, глядящую на него поверх обсаженного пестрыми мальвами палисадника. Растерянно огляделся, тяжело поводя боками, конь стоял посреди улочки с ухоженными чистыми хатами, с полисадниками по обеим сторонам. Чуть дальше даже проглядывали острые крыши небольшого особнячка. Мары нигде не было видно. — Где? — почти заорал Митя. — Куда проклятая тварь его завела? — Крылья повыдергивают, тварь! — Так нема у меня крыл-то пробормотала глядящая на него поверх палисадника девушка и начала пятиться, точно боясь повернуться к нему спиной. Митя шумно выдохнул. «Так, Мары нет. То ли испугалась, что увидит, то ли довела его до места. Значит, надо немедленно взять себя в руки и перестать пугать местных». Он провел ладонью, приглаживая волосы. На миг ему показалось, что вместо теплой кожи под пальцами была лишь гладкая кость, но тут же встряхнулся. «Что за глупости?» «Милая барышня...» Перегнувшись из седла, он попытался улыбнуться девушке. Та замерла сусликом, только глядела на него с ужасом, будто на нее чудище оскалилось. «Да что он за светский человек, если не сумеет обаять деревенскую деваху?» «Простите великодушно, мягко-мягко, осторожно-осторожно», будто уговаривая испуганную зверушку, начал он. Я спрашивал всего лишь, где это я? Не не, знаете ли, вот, заблудился. И теперь улыбку, ту самую, мальчишески беззаботную и слегка неловкую, а главное — совершенно безопасную. Да еще конь понес, еле удержал. Губернаторский гнедой под ним шумно выдохнул. «Так, на лоцманке шпане...» Голос девчонки все еще дрожал, но хоть сбежать не пыталась. На лоц, на лоцманке, той самой, куда они ехали с Зинаидой, когда на них накинулась бешеная пара телега, и, может быть, не только потому, что они видели у Русова у лапа Данилевского вместе. Знаменитое место! Изо всех сил, продолжая улыбаться, воскликнул Митя. «Это ведь тут двое кровных Данычей проживают!» «Туточки!» — девчонка, наконец, расслабилась. «Токма панов Данычья зараз нема! Они до Днепра поехали, воду подниматы, купцовый корабль едеть!» «Проклятие! Данычей он бы уговорил помочь, сослался бы на тетушку. Спокойнее, только спокойнее!» «Не повезло мне!» — Митя отчаянно огляделся. Вдоль улицы тянулись высокие глухие заборы, то и дело перемежаясь изгородями, тоже высокими, обсаженными кустами, утопающими в зарослях подсолнечника. Даже с седла ничего не видать. «А скажите, милая барышня, не видели ли вы тут...» «Чего не видела? Медведя? Если он прав, если убивал не оборотень, а настоящий медведь, то...» Мчаться так быстро, что на коне не догонишь, на собственных лапах тот бы не смог. Значит, повозка, закрытая, чтоб медведя не увидели, да и командующий медведем у русов наверняка не хотел быть замеченным. Фургон или телегу? Или даже пара телегу? — Неа, не бачила, паныч, — покачала головой девчонка. — Врет или вправду? Чтоб такие прелестные глазки и ничего не заметили! попытался польстить он. Она должна знать, должна, потому что иначе несправедливо. Он почти обо всем догадался, все бросил, помчался по следу, и что, проедется рысой по деревне и вернется обратно? Лесть как-то не удалась. Теряет он хватку в здешней провинции. Кажушь! не бачила. Девчонка снова глядела с опаской и пятилась. Сердце бухнуло в груди, тяжело игулка. Кровь яростно ударила в виски, перед глазами поплыл темный морок. А ведь если... Если сейчас просто полоснуть эту девку по горлу ножом, столб крови, глухой хрип и... Он почует, наверняка почует убийцу, догонит, скрутит, и сколько еще останутся живы. И он почувствовал рукоять ножа, покорно скользнувшую в мокрую от пота ладонь, и полоснул по пальцам себя, отрезвляя болью от кровавого тумана. Девка глухо ахнула и метнулась в дом. С грохотом захлопнулась тяжелая дверь, лязгнул засов, изнутри что-то загрохотало, не иначе как баррикадировалось от сумасшедшего на загнанном коне. Позади звучно откашлялись. Митя повернулся в седле, зажимая платком порезанные пальцы. Рядом с конем стояла старая бабка, по виду типичная татарка, чернявая, жилистая, скуластая. «Херле кон херметле ханым!» «Добрый день, уважаемая госпожа!» — невольно пробормотал Митя. Отец когда-то научил. «Не разумею, что ты там болбочишь!» — прошамкала карга. «Не русский, мабуть, басурманин!» «Из Петербурга?» — растерянно ответил он. «Басурманин!» — немедленно заключила бабка. Понаехала тут! Слышь, басурманин!» «У мене ось глазюки аж нияк пролестные, а зовсім косые-то подслеповатые!» Она ткнула сухим пальцем в морщинистое веко. «Та басурманскую таратайку я бачила!» «Где?» — подался вперед Митя, на что бабка только молча выставила руку ладонью вверх. Он некоторое время непонимающе смотрел на эту ладонь, потом тяжко вздохнул. Лениво шевельнулась мысль, что вот бабку-то можно бы и убить, но пальцы болели, ярость не вскипала, опилить тощую жилистую шею ножом. Митя передернул плечами. Бабка шустро цапнула протянутый ей рубль. Этот город обходится ему дороже Петербурга. Бабка приглашающе кивнула и заковыляла по улице. Митя вылез из седла и повел коня в поводу. Губернаторский гнедой облегченно поводил откормленными боками. Они прошли всю улицу. Митя убедился, что обитатели лоцманской слободы достатком не обижены и хотят его сохранить. Заборы были высоки, а засовы тяжеловесны. Наконец улочка закончилась, и бабка бодрой рыссой рванула к стоящему на отшибе дому. То есть Митя предполагал, что дом там есть, потому что снаружи можно было только забор осмотреть, и был этот забор самым внушительным из всех. «Ось, сюда поехала!» Бабка ткнула узловатым пальцем в накрепко запертые ворота и попыталась уковылять. «Стоять!» — Митя успел поймать ее за край наброшенного на плечи платка. «Коня подержишь!» И, не давая хитро прищурившейся бабке начать торговаться, твердо объявил. «Входит в стоимость, а то вдруг соврала!» «Старая я брехач!» — проворчала бабка, но за повод взялась. Митя снова залез в седло. Губернаторский гнедой под ним издал настоящий стон. А еще один, когда Митя встал в седле во весь рост, держась за плотно подогнанные доски забора, ухватился за верхний край, в ладони впилось разбросанное поверху стекло. Но это разве боль? Вот когда ему на приеме у Оболенских новый ботинок натер, вот это была боль! И то терпел. Рывок, подтянуться. Голова поднялась над забором, он бросил быстрый взгляд во двор. В ладонь будто зубы вгрызлись, локти подломились, Митя мешком свалился обратно в седло, да так и застыл, потому что она стояла там, хорошо знакомая ему пара телега, та самая, на которой ездили штольцы, прежде чем Лапа Данилевский забрал у Свинельда жену, поместье и пара телегу. Та самая, которая пыталась старанить их Зиночкой на дороге сюда, в Лоцманку. Митя отнял Бабайковские, и у лапа Данилевских осталась всего одна, на все, и Митю давить, и медведя возить. И когда им понадобилось увезти медведя и приказывающего ему Урусова с места убийства Сердюковой, пришлось рискнуть, и теперь... Лапа Данилевскому не отвертеться, потому что если на дороге Митя еще мог обознаться, а вернее Лапа Данилевский мог утверждать, что Митя обознался, то теперь уж не отвертится, потому что вот во дворе его пара телега, а в доме его медведь. Осталось только этого медведя найти. Так спешили подставить оборотни, что пошли на риск? Зачем? «Куда торопиться? мелькнула мысль, но сходу ничего в голову не пришло, а ждать он не собирался. Митя выдернул из шейного платка булавку с навершием в виде серпа. «Опять приходится вспоминать совершенно несветские навыки». Тяжко вздохнул он и принялся ковыряться булавкой в замке. «Да ты ж варнак! Грабежник!» С некоторым даже удовольствием заключила бабка. "О, такие вы уси, басурмане!» «Так чего стоим?» — пропыхтел Митя, ворочая булавкой в замке. «Полицию надо звать!» «Это ж надо такой замок навесить на деревенские ворота!» «Понятно, есть что скрывать, но ему-то надо открыть!» «А может, не треба полицию?» — протянула бабка. «Может, давай я мужиков покличу?» «Тебе хиба не все равно, кто тебе вид гамселит-то в речку кинет, а?» «Интересное, конечно, предложение...» Замок не сдавался. «Ладно, сейчас язычок краем булавки отожмем и откроем. Но я все же настаиваю на полиции», — выдохнул он, чуть не выворачивая руку в суставе. «Да открывайся же ты!» Внутри что-то щелкнуло. Митя прямиком на ботинке потекла струйка ржавой пыли, и створка с тоненьким скрипом приоткрылась. «Хотя можно и так», — Митя посмотрел на булавку, там мрачно блеснула черным, будто обожженным в пламени острием. «Так кликать, мужиков!» — возрадовалась бабка. Митя вернул булавку в платок и толкнул створку. «А знаешь, бабуся, зови!» Он стоял в открывшихся воротах и глядел на замершего посреди двора человека, немолодого, широкоплечего, чернявого, того самого, что пытался задавить их зиночкой. Чернявый глядел прямиком на Митю, и глаза его распахивались все шире и шире.